Яков повернулся с пуза на спину и восхищенно простонал. — Вот это заезд! Сунул деду засохший бутерброд, а базу подвел под весь четвертый круг. Политик! Оратор тем временем продолжал словесную саморекламу. Он бросал в лицо слушателям воспламеняющие фразы, и закончил витиеватую речь тем, что предложил голосовать, не дожидаясь выступления других претендентов. Зал опять забурлил, и председателю президиума стоило большого труда унять разбушевавшиеся страсти. Тогда председательствующий с тонким расчетом на сознательность без забиняков провозгласил «Желающие покинуть зал голосуют», Нежелающие воздерживаются до завтра. Ответ последовал незамедлительно. Взметнулся густой лес рук, и сон политиков, захлопав откидными сиденьями, стал редеть. Яков с Владимиром Ивановичем тоже решили развеяться и, прихватив экс наитемнейшего, сошли со сцены в зал. Ну, и как впечатленница, босс Владимир Иванович крутил головой, не уставая изумляться, обилию знакомых лиц. Правда, то было однобокое знакомство. Ни один из присутствующих и слыхом не слыхивал о существовании какого-то писателя-фантаста Ахенеева. Писатель же Ахенеев, наоборот, регулярно просматривал прессу, Ему было досконально известно о том, что из себя представляют почившие в Бозе нынешние привилегированные грешники. — Да, Яша, произойдет эта встреча раньше, на пушечный выстрел не подпустили бы. А тут, пожалуйста... И внезапно загорелся идеей. Может, и интервью удастся взять? А что им сейчас стереть? Прошлое быльем поросло. Перемывая друг другу кости и хоть бы политические трупы. — Босс, какой базар! Обставлю в лучшем виде! Вот только дедулю надо куда-нибудь приткнуть. Жаль все-таки старика. — Это ты обо мне, что ли, глаголишь? Джин трижды щелкнул себя по острому кадыку и в мгновение ока переродился. Предстал перед спутниками и таким... Сухопарым, великоцветским джентльменом. Черная тройка, строгий галстук, блестящие кожаные туфли. Для пущего эффекта новоявленный дипломат украсил грудь множеством орденов и медалей. В руке появился натуральный кожи портфель с серебряной табличкой. «Ну как, сынки?» Старик молодцевато прошелся Гоголем перед своими спасителями. — А ты, оказывается, еще тот фрукт, дедуля! Перевоплощение чудушного, дышащего на ладан старца оказало на черта обратное действие. Его словно катили ушатом холодной воды. — Какой такой фрукт? — оскорбленно парировал Эксона Облачившись в современный костюм, он ощутил прилив собственного достоинства. Извини, старина. Потрясенный Яков даже немного стушевался. Не хотел обижать. Просто думаю, как дальше бытовать, думаешь? Отдохнуть тебе желательно после всех передряг, Отоспаться. К невропатологу сходить. Однако от резкого удара о стену и от перемены климата характер джина на глазах портился. — Я же просил не оскорблять. Патологи, неврологи, а там и до палача договоришься. — Да ладно, дед, не психуй! Яков смотрел на свихнувшегося, засиженного старика без издевки. — Куда все-таки путь держать намерен? — Отто раскудыкался. Родовое гнездо на нашта... что... Проверю, посмотрю, не спилили ли дуб со шкатулкой, да и с родней свидеться не помешает. Шкатулка, дуб, родовое гнездо, родня. Владимир Иванович не верил своим ушам. Старческий маразм. Рассуждат, как младенец. Какая, к черту родня спустя три века? Чушь несусветная. «Дед, а может, у тебя крыша потекла?» Якова тоже взяла сомнение. «Давай, старина, я тебя в пятый круг закину. Телевизор, радоновые ванны. А хочешь, определим мне очереди, хоть и несподручно в восьмой, между нами?» «Крешу не трожь!» — старик приставил пятерню колбу. В пять накатов с запасом прочности, от бровей дорогов. А насчет остальных кругов, помолчи. У нас бессмертных слыхивал небольшой удел. Остров Буян называется. Так что я туда подамся. И, вспомнив, кому все-таки обязан, освобождением бесхитростно спросил. «Пособите еще чем напоследок? Яша похлопал старика по плечу. — Давай, дедуля, двигай. Счастливо. — Ну, тогда прощивайте. Коли понадоблюсь, пять раз щелкните по кодыку и три раза плюньте через плечо. Только не перепутайте через правое, а не через левое. Джин снова провел манипуляцию с горлом и пропал, как корова языком слезнула. Яш, а Яш ж... Владимир Иванович толкнул в бок задумавшегося о чем-то черта. — Об обещании ты не забыл? — Ах, да, интервью! Один момент мигом сообразим. Он резко дернул себя за мочку уха, вякнул нескладуху тарабарщину и протянул Ахинееву синие карточки с золотым тиснением пресса. «Держи, вас без этой ксивы!» — Яков цикнул зубом. Они нихрена не выгорит! К здешней публике без мандата не подступишься, не подлезешь!» Владимир Иванович раскрыл удостоверение и прочитал. «Хахинеев, В.И., специальный корреспондент, Press Пресс». Press. ты!» — откровенно удивился фантаст. «Все как положено!» И поинтересовался, а что за прейсподейшн Pre пресс? Наш центральный информативный орган. Пошли. Он потянул Владимира Ивановича к пожилой женщине, яростно отчитывающей двух прыщавых, как на подбор грешников. А Хенеев, давно зарекшийся чему-то удивляться, все же вздрогнул, признав сохранившую надменную осадку даме недосягаемого из-за занимаемого на землеположение потенциального врага. Вспомнились слова известного писателя, чьи произведения, ни одну книгу, все легкой руки быстренько изъяли из обращения ни себе, ни людям. Фантаз затоптал в грязь собственное предубеждение и, будь что будет, задал первый вопрос. «Простите, уважаемая, что отвлекаю вас от беседы, но хотелось бы кое о чем спросить, взять интервью».